Глава шестая Светку отпустили после того, как допросили, так же, как и остальных присутствовавших на фабрике порнозвезд. Правда, подполковник Кирьянов проявил к ней больший интерес, расспрашивая о подробностях отношений с Романом Малиновским. Светка краснела как рак и готова была со стыда провалиться сквозь землю. Но куда тут денешься? Когда же подполковник, записав показания, объявил, что она может быть свободна,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 «Ладно, я сейчас пошлю за тобой машину», – пообещал Кире, что меня очень обрадовало. Обычно в милиции достать свободную машину весьма проблематично, по крайней мере в нашей Тарасовской милиции. И я боялась, Кири скажет, что мне придется ждать неизвестно сколько. Но за мной приехали уже через двадцать минут. В милицейской машине рядом с двумя вооруженными, как я надеялась, оперативниками, я чувствовала себя куда более уверенно.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 Вводил штрафы за опоздание, за прогулы, заявку в нетрезвом виде, за шашни с партнерами. Хотя последние, по-моему, совершенно лишнее. Их там и так друг от друга воротят. Не то, что еще после работы любовь крутить. Несмотря на свой внешний лоск и обходительность, беспощаден. бить его было практически невозможно. «Это тоже девчонки говорят?» – усмехнулась я. «Это все говорят», – махнул рукой Киря.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 Все эти так называемые актрисы – порномодели, снимающиеся в разном антураже. Просто эротика. Эротика с каким-нибудь подтекстом. Например, как ты говорила в «Восточном одеянии». Ну естественно, так называемые «Три великих Х". Это что? Виталий посмотрел на меня, как на умственно отсталую. «Три великих X — это три икса». Не знаю, что это означает, но на компьютерном сленге X — это порнуха.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 «Тебя, кстати, пора за уши тянуть в новое тысячелетие, а то, похож слишком застряло в прошлом». «Так, не задавайся!» – прикрикнула я. «Тебе, между прочим, через два года придется искусственные глаза вставлять, когда от монитора ослепнешь». «Такие не дождетесь, мадам, моей смерти!» – с махровым еврейским акцентом произнес Виталий. «А все же можно их как-нибудь найти?» – озвучила я свои мысли.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 Вдруг вскинула она голову. «Ты тоже там работал. И зачем мне теперь строить из себя порядочную? Да, я тварь, да, да, да!» Вдруг истерично закричала она, после чего громко и заливисто засмеялась. Марина откинулась на стуле и хохотала, раскачиваясь из стороны в сторону. Мне стало жутко. И понятно, что вряд ли из продолжения банкета выйдет что-то полезное. Существовала, конечно, вероятность, что в конец опьяневшая Марина что-то сболтнет. Ну что если она здесь ни при чем? А если причем ее поведение пригласить пить с собой малознакомую, а точнее сказать вообще незнакомую женщину, то есть меня, делиться с ней некоторыми подробностями того, что произошло в студии, да и вообще играть такую тварь, как она себя назвала, вряд ли возможно. Нет. Марину как кандидатуру на роль убийцы Романа можно откидывать, если только... Она ведь только сегодня такая простецкая алкоголичка, а в прошлый раз была устрашающе задумчивой наркоманкой. Я бросила мельком взгляд на ее руки и получила подтверждение своим догадкам. Да, шприц. Да, наркотики. Но не до конца, наверное, она кончена, если еще чередует с выпивкой. Мои мысли были прерваны решительными действиями Виктора. Он встал со своего места и, подхватив Марину на руки, понес в комнату. «Ну все, все, послышался оттуда его успокаивающий голос. "Все нормально, девочка, успокойся, все хорошо. Я же с тобой!» «Ты всегда будешь со мной!» — всхлипывая, проговорила Марина. «Ну, конечно, дурочка!» — ласково ответил он. «Ты же знаешь!» Маринины рыдания потихоньку стали затихать и вскоре смолкли совсем. — А ведь она такая же, как Светка, — неожиданно подумала я. — Скажем так, как Светка, с полгодика потусовавшаяся в студии Романа Малинина. Виктор вышел из комнаты и, сохраняя солидный имидж, обратился ко мне на «вы». — Вы нас извините, пожалуйста. Марин действительно пережила стресс, и ей необходимо прийти в себя. Сейчас она уснула, а мне нужно ехать. — Конечно, конечно. Я поспешно поднялась со стула. Вы не беспокойтесь, я уже ухожу. Уже возле двери я обула босоножки. Виктор стоял на входе в комнату, скрестив на груди руки. «Еще раз извините», — сказал он. «Не за что», — ответила я, выходя из квартиры. Впрочем, далеко уйти мне не удалось. Виктор догнал меня. «Если вы не против, то я могу вас подвести, сказал он. «Я что-то сразу не сообразил, когда вы собирались уходить». «Да, ради бога. Только мне далеко, в центр». «Не страшно, я туда же», — ответил он, направляясь к своей белой шестерке. А я машинально запомнила номер. Правда, водка делала свое дело, и даже запомнив комбинацию цифр, через некоторое время я уже с трудом могла их повторить. Но я успокаивала себя тем, что, возможно, мои ухищрения окажутся напрасными. Короче, я не заставила себя уговаривать и быстренько опустилась на переднее сиденье шестерки. «Вам куда?» — поворачиваясь, спросил Виктор. Я подумала и назвала перекресток недалеко от своего дома. На всякий случай решила не светиться. А Виктор спокойно вырулил на дорогу и поехал вперед. «А вы не боитесь садиться за руль?» – осторожно спросила я. «А почему я должен бояться?» – удивился он. «Ну, вы же сегодня немного выпили?» «А!» – махнул он рукой. «Это ерунда все. Мне не в таком состоянии приходилось машину водить» я не стала уточнять чем заканчивались подобные эксперименты и откинулась на подголовник, а если милиционеры остановят?» – спросила я закрывая глаза фигняет все в крайнем случае деньги отстегнешь и нет проблем деньги вдруг с ненавистью повторил он везде одни деньги все решают деньги я открыла глаза и заметила что у него побелели костяшки пальцев а машина резко вильнула влево. «Осторожно!» – испуганно воскликнула я. «Испугались?» – улыбнулся он. «Не бойтесь, это все ерунда. Все ерунда». «Неустойчивый тип нервной системы», – определила я. Хотя, связавшись с такой нервной дамочкой, как Марина, не мудрено сойти этих катушек. Виктор тем временем совершенно овладел собой. «Мы подъезжали к моему району». «Куда дальше?» – поинтересовался Виктор. «Вот сюда!» — ткнула я в небольшую узенькую улочку. Виктор завернул в указанном направлении. Вдруг он посмотрел в боковое зеркало и нахмурился. «Ну-ка, ну-ка!» — тихо произнес он. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила я. «Да что-то не нравится мне вон та зеленая Ауди», — задумчиво проговорил Виктор. «Я уже давно за ней наблюдаю. Похоже, она едет именно за нами». Я невольно обернулась и увидела появившуюся в начале проулка иномарку изумрудно зеленого цвета с тонированными стеклами. Ни водителя, ни пассажиров разглядеть не удавалось. Она ехала позади, теряясь в потоке машин. А теперь, когда мы завернулись сюда, обнаружила себя. «Что же делать?» – посмотрела я на Виктора, пребывая в роли простушки, а сама уже мысленно прокручивала варианты, кто бы это мог быть а Виктор покусывал губы, не глуша мотор. Мы ехали вперед по узкой улице Тараса Шевченко, которая хоть и находилась в центре, но всегда была тихой и, на удивление, безлюдной. «Может быть, выйти и прямо спросить, что им нужно?» — спросила я. «Я думаю, лучше этого не делать», — ответил он. «А что же делать?» «Попробуем оторваться», — бросил он, прибавляя скорость. Виктор резко свернул в соседний переулок и помчался вперед, но из-за угла уже выворачивала Ауди. Расстояние неумолимо сокращалось. Виктор кинулся влево, но по его лицу я поняла, что он уже осознал бесперспективность своих действий. Все-таки Ауди – это вам не Жигули. Ауди тем временем стремительно приближалась. Как назло, в переулке не было ни души. Вот уже иномарка на полном ходу обогнала нас и круто развернулась, перегородив нам дорогу. Виктор резко затормозил. Из ауди выскочили двое парней и бросились к нашей машине, дергая за дверные ручки. «А ну, выходите, быстро!» – скомандовали они. Мы вылезли из машины. «Попалась, сучка!» – кипя ненавистью, прошипел один из парней и с силой, размахнувшись, ударил меня в челюсть. Я ахнула и полетела в грязь. Бандит подлетел ко мне и пнул ногой. «Вот что делает с людьми водка, особенно под плохую закуску», – мелькнула мысль. Координация моих движений явно нарушилась, но я успела понять, что нападавшим был никто иной, как подручный Олега Антоновича Серый. Еще барахтаясь в грязи, я увидела, как Виктор нанес сокрушительный удар стоявшему рядом налетчику Игорю, уже готовому садануть его под дых. Тот мешком свалился на землю, не издав ни звука. А все-таки неплохо, так уж подготовлены сотрудники порностудии, пронеслось у меня в голове. Серый, только что пинавший меня ногами, на минуту оторопел, потом глаза его налились кровью, и он, тяжело дыша, двинулся на Виктора. Тот принял боевую стойку, готовясь отразить удар. В этот момент я заметила в руках бандита нож. Серый занес его в воздухе и резко метнул. Но Виктор легко уклонился в сторону, и нож просвистел мимо, исчезнув в глубокой луже. «Ах ты падла!» – выдохнул бандит. «Ладно, по-хорошему не понимаешь». Он выхватил из-за пояса пистолет и направил его мне в голову. «Только дернись, и я прострелю ей башку!» — жестко проговорил он. Я от ужаса зажмурилась. «В машину, живо!» — скомандовал парень. Виктор, секунду поколебавшись, двинулся к номарке «И ты вставай!» — пнул меня еще раз бандит. Я попыталась подняться, нарочно делая это неуклюже, чтобы меня не принимали всерьез и в душе надеясь, что вдвоем с Виктором нам, возможно, удастся справиться. «Шевелись, шевелись!» – подгонял меня парень. Наконец я встала, пошатываясь и держась рукой за лицо. Щека нестерпимо болела и наливалась опухолью. Парень, не убирая пистолета, кивнул в сторону Ауди. Я послушно побрела к ней. «Игорь!» – позвал бандит высокого, лежащего на земле. Тот не откликнулся. «Игорь!» Парень подошел к своему напарнику и осторожно потрогал его за плечо. Тот застонал и попробовал подняться. «Вставай, вставай! Взял я этих тварей!» – подбодрил его бандит. Игорь начал подниматься. В этот момент дуло пистолета сдвинулось, и в ту же секунду Виктор, совершив длинный прыжок, подскочил к серому и коротко ударил его в шею. Послышался противный хруст, и бандит плашмя рухнул на землю. Для верности Виктор добил серого, ударив солнечное сплетение. И в этот момент на горизонте появилась милицейская машина. Виктор отреагировал на нее по-своему, схватил меня за руку и рванул за собой. «Бежим!» И мы помчались вперед, не разбирая дороги. Разумеется, яд, как вы понимаете, милиции бояться бы не стала. Однако на тот момент охмелевшая и слегка одуревшая от происходящего Не могла принять своего решения. За меня это сделал Виктор. «Нужно где-нибудь спрятаться!» – набегу шепнул мне Виктор. «Сейчас лучше не светиться, тем более, что другой может очухаться». «А машина?» – спросила я, имея в виду брошенные «Жигули». «Потом! Все потом!» – раздраженно бросил Виктор. Мы забежали во двор, образованный пятиэтажками, и остановились. «Значит так. Иди вон тем проходом, выйдешь на параллельную улицу». Если что ты меня не знаешь, я тебя тоже. Ничего не знаешь, ничего не видела, и лучше б тебе оказаться поскорее дома. Все, давай. И он легонько подтолкнул меня в указанном направлении. Вы спросите, и где же знакомая уверенность Татьяны Ивановой, четкость ее действий? Одним словом, все, что составляет ее образ. Увы, я оказалась не на высоте. Может быть, так повлияла выпивка, а может быть, и судьба в тот день мне не благоприятствовала. А в голове царил хаос.